Когда моя сестра лишилась лица, нам обеим было по 12 лет. Мы сидели на картонках в зарослях кустов за домом. А где у нас было что-то вроде шалаша? Играли в магазин с листьями вместо денег. За зелёной стеной раздались мешки. И мы поняли, что местные мальчишки опять пришли нас донимать. Однажды они даже сломали наш домик. Это казалось нам таким горем. Мы обе ревели, восстанавливая своё убежище. Странно вспоминать об этом... А в шалаш, подначиваемый своими приятелями, забежал самый младший из них. Он поставил на землю дымящуюся пивную бутылку и сразу же выбежал, не переставая хихикать. Кристина сидела к ней ближе. Я наклонилась и протянула к бутылке руку. Наверное, хотела выкинуть её из шалаша. Прогремел взрыв. Моё ладошку обожгло. и Ещё я почувствовала, как что-то, пролетая, коснулось лица... Боли не было. Оглушённая я глядела, как опускаются сколыхнувшиеся ветки нашего потолка. По щекам потекла какая-то жидкость. Посмотрев на свою всё ещё вытянутую руку, я не смогла понять, в чём дело, и что вообще произошло. Левая рука потеряла привычные очертания. Я была левшой. Всё было абсурдным, как во сне. Только во сне уши не заполнял пронзительный высокотональный писк. Поднесла оставшую такую незнакомую руку к лицу, чтобы рассмотреть. Указательного и среднего пальцев не было вообще. Как и пролегающего кусочка плоти. Безымянный свисал, болтаясь на лоскуте кожи. Из центра красной ладони толчками выплескивалась кровь. «Таких рук не бывает», – мелькнула мысль. Кристина с открытым ртом повернулась ко мне. «То, что это Кристина, я знала по её розовой вязаной кофте». Но вместо головы... В общем, её частично осколпировала, И волосы на одной стороне головы как будто завернулись, открыв белокрасную кость. Рот был перекушенным красным провалом, почти не прикрытым ошмётками рваных щёк. Носа не было. Глаз не было. Левый тонул в мешанине мяса и торчащих осколков стекла. Вместо правого... На меня смотрела чёрная сморщенная щель, без глазного яблока внутри. Писк в ушах постепенно стихал, возвращая звуки мира. Пение птиц, машины, как ни в чём не бывало, едущие по дороге, и встревоженные голоса. Вопль Кристины. На покачивающихся ветках вокруг, забрызганных нашей кровью, тут и там висели клочки нашей плоти. И тогда пришла боль. Всё оказалось не настолько плохо, как я решила в первый момент. Левый глаз Кристины, как и мой безымянный палец, врачам удалось спасти. Потребовалось множество операций. Но сейчас шрамы на моих щеках и лбу почти незаметны. Я научилась пользоваться правой рукой. На клюшню левой мне предлагали косметический протез. Но я не видела смысла в резиновых негнувшихся пальцах манекена. Помню тошноту, подкатившую горло когда я представила, как буду красть на них ногти. Кристина же, хоть и осталась зрячей, превратилась в монстра. Хирурги сложили все сохранившиеся остатки в подобии лица. Заново собрали холмик в центре, отдалённо напоминающий нос. Такие слова, как лоскотно питающие ножки, надолго поселились в разговорах нашей семьи. Руку Кристины пришили к лицу. И так она жила месяцами, пока шаг за шагом ей присаживали с руки кожу, И жировой покров. Несмотря на все усилия, то, что получилось в итоге, всё равно не было человеческим лицом. Даже приблизительно. Моя собственная сестра преследовала меня в ночных кошмарах. Что-то наподобие пластиковой куклы Барби, которую ненадолго осунули головой в костёр. Был длительный курс реабилитации для всей семьи. Но не могу сказать, что он мне помог. Что до Крис, я не помог точно. В итоге для нее изготовили искусственный глаз и прокрывающую ворочащегося в уголке язык силиконовую заплатку на правую сторону головы, в которую предварительно вживили магнитное крепление. Если глаз и заплатку установить на место, кстати, глазные протезы это вовсе не стеклянные шарики, а потом тонким кремом замаскировать место соединения резиной кожи. Да, тогда она становилась похожа на человека. А встретив её с наложенными протезами вечером в парке, вы бы, возможно, даже не убежали в ужасе. Но она больше не ходила в парке. Или вообще куда бы то ни было. Может и к лучшему. Хуже всего было то, что от шока Кристина сошла с ума. Дело в том, что больше всего на свете Крис боялась темноты. Ничего удивительного для ребёнка. Но так было не всегда. А где-то в десятилетнем возрасте... Приехав на лето в деревецкий дом дедушки, мы отправились смотреть заброшенные коровники и покосившийся зерновой элеватор, что стояли на краю большого заросшего поля. То была настоящая экспедиция. Нас сопровождала мама, чья роль в походе сводилась к ежеминутным окрикам. «Девочки, осторожнее!» и «Охране взятых с собой бутербродов». Помню, что коровник оказался скучным мостовом из бетонных ребер, Я сам напоминал сдохшую давным-давно циклопическую корову. Мы посмеялись над этой идеей. А вот у зернохранилища сохранилась крыша. сумра хранил прохладу даже среди знойного дня. Была в нём какая-то манящая тайна. Против ожидаемого мы провели в руинах совсем немного времени, так как до испугались копошения в куче старых гнилых мешков. Кристинка потом рассказывала, что видела страшную ползучую тень – Конечно же, там просто водились мыши. Но с тех пор сестра отказывалась ложиться спать без ночника и ходить в налет на погреб за вареньем, чем мы с удовольствием промышляли раньше. Несмотря на все мои дразнилки, попытки оставить её в темноте неизменно заканчивались истерикой. Я любила свою сестру, поэтому вскоре перестала её доставать. И долго утешала, когда год спустя а в доме выключили свет, пока она принимала ванну. А теперь паранойя Кристины вернулась с небывалой силой. Её страхи получили новую пищу. Обнимая меня, я как ни старалась, не могла побороть дрожь при на её теперешнее лицо. Сестрёнка сквозь сотрясающее тело рыдания говорила мне, что ползучие тени приближаются к ней со слепой стороны. Она не могла спать без лекарств, которые приходилось заставлять глотать насильно. Как только ей разрешали садиться... Целые дни она начала проводить не чтением журналов, фильмами или учёбой, а просто тупо сидя на покрывале и постоянно крутя своей изуродованной головой, как сова. Она осматривала всю палату раз за разом. И снова, и снова. Это было первое, что она начинала делать, проснувшись. И не прекращала ни на минуту. Овещевание, что палата ярко освещена, что тут нет никаких теней, не помогали. Успокоительные лишь заставляли её упасть на подушку, где бедная крес продолжала вяло ворочать головой, сбивая свои повязки и пачкая налочку сочащейся сукровицей. Врачи надеялись, что со временем шок, и вызванные им симптомы как минимум ослабеют. Наконец нам разрешили забрать её домой. Зная, это недостойно, но я не была этому рада. Я не могла учиться, не могла читать или играть. Зная, что за моей спиной на кровати сидит безумное одноглазое чудовище, бывшее моей сестрой. И бессмысленно дёргает головой, непрестанно озираясь в поисках других чудищ, приближающихся к ней по стенам, когда на них не смотрят. А В люстр пришлось вкрутить лампочки помощнее, чтобы Кристина была спокойнее. Но яркий белый свет днем и ночью превратил нашу уютную спальню в подобие операционной. «У меня ведь тоже остались не самые лучшие ассоциации, знаете ли», – так думала я. «Я никогда не смогу нормально пользоваться левой рукой. И если на то пошло, никогда не смогу выйти замуж со всеми этими алыми шрамами и почти бесполезной, покрытой новой розовой кожицей культёй». Родители же, казалось, заботило только о плачевном состоянии сестры. А вскоре, зайдя в комнату, я обнаружила её сидящей на кровати – с поднесённой вплотную к лицу горящей настойной лампой. Она плакала, как всегда, без слёз, потому что не могла больше плакать слезами. Когда она повернулась ко мне, свет блеснул на несимметричных металлических пеньках для крепления протеза. Зрение в сохранившемся глазу Кристины начало стремительно угасать. Было проведено ещё несколько операций на хрусталике, но безрезультатно. Моя сестрёнка полностью ослепла, Без надежды на восстановление. Последовали три недели того, что я не могу воспринимать иначе как ад. Крестновь перевели на кормление через трубку. И начали привязывать её к кровати. Когда она была под лекарствами, то лежала без сознания. В остальное же время непрерывно кричала. На вторую неделю, сорвав связки, хрипела в агонии. Врачи говорили, что это не от боли. Виной всему её психологическое расстройство. Господи, как же это было страшно. Родители опять поселились в больнице, но ничем не могли помочь. Но страшнее всего, не сомневаюсь, было самой Кристине. Ползучие тени из её кошмаров, а больше ничто не могло остановить. Очевидно, они добрались до неё. Спустя бесконечные три недели она затихла и не произносила больше ни слова. Обмякшую, словно набивная тряпичная кукла, мы снова забрали её домой. И именно я нашла её тело через пару дней, закрепив перочинный нож а стоявшем в углу комнаты масляном обогревателе. Пока мы с мамой находились в соседней комнате, Кристина несколько раз насадилась на лезвие шеи и головой, не издав ни звука. Чем закончилась история для паршивых шутников и их родителей, решивших, что самодельная бомбочка – это весело, я не знаю и никогда не стремилась узнать. Сейчас у меня есть неплохая в принципе работа и ребёнок, для которого я постараюсь стать лучшей мамой в мире. Но иногда по вечерам, когда я просто физически ощущаю, что силы мои на исходе, я укладываю малышку и запираюсь на кухне, достаю из шкафа вино. «А с верхней полки пыльную пачку сигарет. Сижу за столом. Не включая телевизор и пью бокал за бокалом. Вспоминаю свою бедную сестру. Изо всех сил стараюсь не смотреть в угол за холодильником. Откуда ползут ко мне безмолвные плоские тени?»